Крайнейшее предосуждение чиниц. Военное искусство в шутки превращается, а его высочество оттоль неискусных людей противные и ложные мнения обоном вселяются. По требованию же его высочества всегда для существительной его пользы такое распоряжение учинено, быть может, что все военные экзерциции и то, в чем прямая служба состоит, Нашими офицерами покажется. Седьмое. Мы не хотим препятствовать, чтобы его высочество пополудни до ужина всеми невредительными весельями и забавами не пользовался, только чтоб всякая чрезмерность в забавах и его употреблении людей избегаемо была. Эта инструкция была написана уже тогда, когда до императрицы дошли слухи о продерзостях, какие она едва понять могла. Чоглоков и жена его были и определены к молодому двору для пресечения этих продерзостей. Продерзостные комнатные служители были удалены. Из них особенным расположением великого князя и великой княгини пользовались трое братьев Чернышевых, двое родных, один двоюродный. В жалобах на фамильярность служителей императриц, как видно, намекает на старшего из Чернышевых Андрея, который великую княгиню называл не иначе, как матушка, а та его называла сынком. В настоящее время целесообразно пользоваться репринтным воспроизведением наиболее полного издания «Санкт-Петербург, 1907 год. Записок Екатерины II на русском языке». Смотрите «Записки императрицы Екатерины II», далее «Записки императрицы Москва», 1989 год, страница 247-248. Чернышевы очутились офицерами в очень далеких гарнизонах. Двое, Алексей и Петр, служили в Кизляре и говаривали там. Были они у его высочества при дворе в великой милостию. А великий князь называл их фаворитами и приятелями, а великая княгиня так жаловала, что скрытно их дарила из ее подарков и до сих пор у них часы и шпага. А их несчастье она очень плакала. Хотя они, Чернышевы, теперь и малы, а другие — великие, но этим великим будут головы отрублены, а они, чернышовы, будут знатны и высоки. Всех распыряли, кого жаловал его высочество, ни одних нас. Начальные люди в Кизляре обходились с Чернышова-Миласкова в чаянии будущего. На жалобы их говорили царь новый и люди новые. Вы тогда будете спесивы, и на нас глядеть не станете, как ваше время придет. Дела тайной канцелярии 1755 года Центральный государственный архив. Седьмой разряд. Дело. 1700. Продерзостные были удалены от молодого двора. Чаглоковы, муж и жена, старались, чтоб не явилось новых продерзостных. Отсюда такие сильные выходки против Чаглоковых в записках Екатерины II. Записки императрицы, страницы 96, 99, 102, 246 и другие. Екатерина не имела привычки быть умеренную в своих отзывах о людях, которые навлекли на себя ее нерасположение, признавать в них какое-либо достоинство. Примером служат ее отзывы о Шуваловых, что заставляет нас быть осторожными и относительно отзывов ее о Чеглоковых. Но характер и привычка великого князя от этого нисколько не изменились. Чоглоковы не могли исполнить и той статьи наказа, в которой предписывалось наблюдать, чтоб великий князь жил в ладах с своей супругой. Жена представляла совершенную противоположность мужу. Муж становился в своем развитии, являлся ребенком в зрелом возрасте, Жена представляла необыкновенно быстрое развитие, обнаруживала зрелость ума не по летам. Предоставленная очень рано самой себе, при крайне трудной обстановке жизни, она развивала свои богатые способности чтением, наблюдением, прислушиванием к речам людей, выдающихся из-за ряду обыкновенных. В то время как наследник русского престола вел себя немецким принцем, и употреблял все, чтобы оттолкнуть от себя будущих подданных, в то время как некоторым даже приходила мысль, не поступает ли Петр так нарочно, не желая возбудить подозрения в тетке, в это время Екатерина употребила необыкновенную силу воли, чтобы переродиться из немецкой принцессы в русскую великую княгиню и приобрести любовь русских людей. у Уильямс так описывал Екатерину своему двору. В октябре 1755 года. Как только она приехала сюда, то начала всеми средствами стараться приобрести любовь русских. Она очень прилежно училась их языку и теперь говорит на нем в совершенстве. как говорят мне сами русские. Это не были пристрастные отзывы приверженцев Екатерины. Русские при тогдашнем состоянии своего языка не могли быть очень взыскательны к языку великой княгини. Язык Екатерины не отличался чистотою и правильностью, но она умела «русить» свою речь чисто народными выражениями, что и заставляло забывать часто очень странный синтаксис. Она достигла своей цели и пользуется здесь большой любовью и уважением. Ее наружность и обращение очень привлекательны. Она обладает большими познаниями русского государства, которое составляет предмет ее самого ревностного изучения. Канцлер говорил мне, что ни у кого нет столько твердости и решительности. Екатерина признается, что относительно своего самообразования она обязана советом шведского графа Гиленборга которого она знала еще в детстве в Гамбурге. И тогда он говорил ее матери, что напрасно пренебрегает она воспитанием такого ребенка, который гораздо выше своих лет. Потом Екатерина увидала Геленборга в Петербурге, куда он приехал с известием о браке наследного принца шведского с принцессою прусскую. Тут Геленборг спросил ее, как идет ее философия в том вихре, среди которого она живет. Она ему рассказала свои занятия. Он заметил, что философка в пятнадцать лет не может знать саму себя, что она окружена со всех сторон опасностями, для избежания которых надобно укрепить и возвысить дух, что надобно питать его чтением лучших книг, и указал жизнеописание знаменитых людей. Плутарха, жизнь Цицерона, и причины величия и падения Римской республики монте -Скира. Екатерина послала сейчас же купить эти книги. Ей достали их в Петербурге, хотя с большим трудом. Потом она написала портрет философа в 15 лет, где изобразила саму себя и дала это сочинение Геленборгу.